— Что это еще за чародей? — спросил Вольтер. — Знаменитый граф де Сен-Жермен. Нынче утром он появился в Берлине. Сен-Жермен умер в 1784 году, известный авантюрист XVIII века. Сумел приобрести расположение многих европейских монархов, выдавая себя за алхимика и мага. Уверял, что прожил две тысячи лет и помнит Иисус Христа. Вот как интересно бы узнать, кто он, шарлатан или сумасшедший. Это нелегкое дело, ответил Ламитри. Он так искусно скрывает свою игру, что никто не может сказать про него ничего определенного. Видно, не такой уж он сумасшедший, вставил Альгародси. Поговорим о Фридрихе, сказал Ламитри. Мне хочется какой-нибудь занятной историей возбудить его любопытство, а он в награду угостит нас Сен-Жерменом и водопотопными приключениями. Это будет очень забавно. Но где же все-таки сейчас наш монарх? Барон, вы знаете, где он? Вы чересчур любопытны и, конечно, проследили за ним, или чересчур хитры и уже давно обо всем догадались.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 — Я не желаю этого знать, — заявил Квинт, выходя из-за стола. — Как хотите, — сказал Пельниц. — Пусть те, кто не желает слушать, заткнут уши. — Я весь превратился в слух, — сказал Лометри. — Я тоже, черт побери, — смея сказал Альгаротти. — Господа, — проговорил Пельниц, — его величество находится сейчас у сеньоры Парпарины. Да вы просто морочите нас! Вскричал Дмитрий, и добавил латинскую фразу, которую я не могу перевести, так как не знаю латыни. Квинте цели побледнел и вышел. Альгаротти прочитал вслух итальянский сонет, который тоже остался для меня не вполне понятным. А Вольтер тут же сочинил четверостишее, сравнивая Придриха с Юлием Цезарем. После чего три ученых-мужа с улыбкой переглянулись а Пельниц повторил серьезным видом. — Даю вам честное слово, что король сейчас у Парпарины. — Не могли бы вы и преподнести нам что-нибудь другое? — сказал Доржанц, который был недоволен этим разговором, ибо не принадлежал к числу людей, выдающих чужие тайны, чтобы поднять свой авторитет. Пельниц немало не смутился. — Тысячи чертей, господин Маркиз! Когда король говорит, что вы находитесь у мадемуазель Кашуа, мы не думаем возмущаться. Почему же вас так возмущает тот факт, что король находится у мадемуазель Парпарины? Напротив, он мог бы стать для вас весьма поучительным, возразил Альгаротти. — И если это правда, я поеду сообщить об этом в Рим. Его святейшество любит позубаскалить, добавил Вольтер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 спросил король, невозмутимо садясь за стол и протягивая свой стакан ломитри, чтобы тот налил ему шампанского. Все заговорили о Сан-Жермене, и буря рассеялась, так и не разразившись. В первую минуту наглость Пельница, который его предал, и смелость Ломитри, который осмелился сказать это вслух, преисполнили короля гневом. Но Ломитри еще не успел закончить фразу —